Глава 16 Снежинки падают на раскрытую ладонь, Где-то вдалеке гремят фейерверки. Я не кручу головой, Не ищу всплеск искр в небе. Мои мысли сосредоточены на ладони, Там, где тают снежинки. Бабуля и дядя Петя наворотили дел, И с этим не поспоришь. Испытываю раздражение, которое тщательно стараюсь одолеть и не портить праздник окончательно. А ведь напряжение скопилось, клубиться темным дымом под оболочкой. Так и хочется открыть рот и выкрикнуть что-нибудь едкое, лишь бы расправиться со злостью и двигаться дальше. Наверное, я зря приехала сюда, хотя искала в родных стенах утешение. Теперь только хуже. И ведь еще придется прикрывать бабулю и дядю Петю от гнева босса. Тот явно не оценит стариковских шуточек. Свести нас захотели. Обреченно повторяю и опускаю руку, жмурясь. «Как же нелепо! Он и я — ха! Да ни за что на свете!» Вновь слышатся хлопки фейерверков и что-то ещё. Открываю глаза и ищу в темноте того, кто эти самые звуки издаёт, По чьими-то ногами хрустит подмёрзшая корка снега. «Привет!» До меня доносится голос босса. «Привет!» Произношу почти уверенно, но руки, замёрзшие от снега, прячу в карманах. «Ты чего тут забыл?» «Слышу хмыканье». «Да вот, пришёл отдать кое-что». Произносит босс и, встав напротив меня, протягивает коробку. Маленькую, с милой ленточкой. Я удивленно смотрю на его ладонь, не веря глазам. Это что, подарок? Какой подарок? Тот самый, который ты просила. Я ничего не просила. Уверена? Вместо ответа киваю и, вынув из карманов ладони, тянусь к коробочке. Знаю, надо бы отказаться, извиниться за стариков и уйти обратно в дом, но что-то держит меня здесь и заставляет смотреть на ленточку. Ну же, бери. Не могу. Качаю головой и прячу руки. Да что ж такое-то? Ворчит босс, перехватывая мою ладонь, все еще ледяную после снега, и сует коробочку. «Бери и не возмущайся. Знаю, что не понравится, но при всем желании я ничего толкового в этом месте специально для тебя не куплю. А это так, небольшой презент, который был в сумке». Я открываю рот, как рыба, пучу глаза и киваю. «У меня нет подарка». «Лопата сойдет», — смеется он. «Босс вырывается раньше, чем успеваю подумать. «Оль». Вроде бы договорились. Да как-то язык не поворачивается, Андрей Львович. И, кстати, насчёт бабули и дяди Пети вроде бы уже прокрутила в голове пылки монолог, а сейчас смотрю на подарок и слов не нахожу. И ещё он смотрит на меня так аж страшно становится. Вроде бы злиться я должна. Этим и занималась как раз последние недели после сокращения. А теперь теряюсь. Мурашки бегут по коже. Кажется, будто снег проникает под одежду и морозит до костей. В общем, они... Босс поднимает руку, давая мне знак «заткнуться», и что-то хочет сказать, но небо озаряет вспышка. Звучит специфическое «пшшш». И я оборачиваюсь, разглядывая фейерверк. Красно-золотые лучи раскрашивают чёрное полотно неба. Уже полночь слышу голос босса. «А, точно, двенадцать!» «Ну что ж, с Новым годом, Оль!» Снова şey yes! Lew «С новым!» Шепчу, поджав губы. Он ничего не говорит. Кивает, поправляет ворот куртки и поднимает глаза, чтобы посмотреть на искры, полосующие небо. Я смотрю на него, сжимая в ладони коробку. Интересно, что там? Любопытство почти побеждает меня, но я опускаю ладонь в карман и прячу коробочку. В такой темноте мало что разгляжу, да и при нем открывать не хочется. Боязно как-то. Не думаю, что у вас тут пускают салюты. Бывает. Отвечаю, наблюдая, как в глазах босса отражаются красные, зеленые и желтые залпы. Местные пускают. «Я думала, в деревне одни старики живут». «Я молчу. Наверное, впервые мне нечего сказать, и этой паузой пользуется босс. Завтра я уезжаю». «Уже?» «Да. Я обещала остаться на новогоднюю ночь. Я слово сдержал». «А как же акция?» Он неопределенно хмыкает и пожимает плечами. «Кажется, тебе преподали урок». «Почти шепотом произношу, отводя взгляд. Не хочу смотреть на него именно сейчас». «Что же?» — отвечает босс. «Урок усвоен. Хотя все было не так уж и плохо». Я изумлённо изгибаю бровь. И что же именно? Сломать бампер машины или отказаться от праздника ради ночи в деревне? Ну, разбитый бампер огорчает, как и потраченная в пустую ночь. Произносит он теперь, смотря на меня. Однако... Я замираю и наблюдаю, как босс делает пару шагов в мою сторону, наклоняется и, не спрашивая, касается губами моих губ. Ошарашенные неожиданным поцелуем, словно фейерверки, взорвались разом в моей голове, позволяю ему коснуться губ еще раз и лишь после, отпрянув, пялюсь на него грозно, сдвинув брови к переносице. «Ты чего творишь?» «Кажется, та ваша елка», — произносит босс, отходя от меня на безопасное расстояние. «По-настоящему волшебная?» «Не поняла. С Новым годом, Оль. С новым счастьем!» Пока. Не дожидаясь ответа, он разворачивается и бодрым шагом, не сбавляя скорости, уходит в закат, то есть через огород в дом своего деда. А я с пылающими щеками смотрю ему вслед, пока не теряю в темноте контур фигуры и не перестаю слышать хрустящих по снежной корке шагов. И лишь потом выдыхаю, сдерживая порыв кинуться следом, чтобы толкнуть его в спину, сбить с ног в сугроб и рассмеяться в лицо но я продолжаю стоять во дворе перед домом бабули. Улыбаюсь, понимаю, что обманщица из меня получилась лучше, чем из бабули и дяди Пети. Дурак-то Андрей. Ёлка самая обычная. И никакие она желания не исполняет.